еще более значительен, чем в ту пору. Чего вы ждете от четвертого съезда писателей? Каким хотите его видеть? Какие творческие вопросы, на ваш взгляд, должны стоять в центре внимания съезда? Второй. Какое место занимает и какие задачи выполняет литература сегодня, в эпоху грандиозных социальных перемен, бурного развития атомной энергии и электроники, кино и телевидения? В какой мере советская литература отражает процессы современной действительности и в какой мере оказывает на них влияние? Третий. За 50 лет существования советская литература уже создала свои традиции. Какие из них наиболее близки вашим устремлениям, вашему творческому опыту? С какими проблемами жизни и литературы вы сталкиваетесь в сегодняшней вашей творческой работе? Я попыталась, как могла, ответить. И вот мои ответы. Первый. Те 30 с лишним лет, что прошли со времени первого съезда писателей, это, в сущности, вся моя жизнь. В то время, когда проходил первый съезд, мне было 18 лет. У меня только что было напечатано два или три стихотворения, И я даже в литературном институте не училась. Он возник, по-моему, после первого съезда. Кто-то из моих товарищей добывал... Раза два гостевые билеты, и мы ходили в самые последние ряды колонного зала, отделенные толстым плюшевым шнуром от тех рядов, которые были заняты делегатами и почетными гостями. Где-то далеко впереди возвышался президиум съезда, и время от времени поднималась во весь рост чуть сгорбленная фигура Горького, председателя. Это очень занимало и волновало, так же, как и узнавание в толпе, наполнявшей фойе писателей, любимых детства. А то, о чем говорилось с трибуны, то, что я с тех пор и до сих пор часто перечитываю с неослабным интересом и даже волнением, тогда это звучало откуда-то очень издалека и, казалось, не имеет ко мне прямого отношения. Стихи писались легко, и писалось их много, а когда пишешь стихи в 18 лет, не думаешь о том, какие задачи они решают или не решают. Это теперь-то я понимаю, сколь непосредственно касалось меня, моей судьбы, будущего моего, все, что происходило тогда в колонном зале, все, что говорилось в речах, что стояло за этими речами. Теперь я понимаю это, прожив жизнь. Но прожив жизнь, я понимаю уже и то, сколь условен и необязателен вопрос, чего вы ждете от четвертого съезда писателей. Еще одиннадцать лет назад, через 20 лет после первого съезда, Когда готовился второй съезд писателей, столь отодвинутый во времени войной и другими огромными историческими событиями и потрясениями, я ждала чего-то особенного от этого будущего съезда. Но 30 лет – это уже более чем достаточно для того, чтобы освободиться от иллюзий и относиться к жизни трезво и разумно. Нет, это от не разочарованность, это только итог опыта и раздумий, которые говорят мне со всей определенностью и неопровержимостью, то никогда не следует ждать чего-то невероятного от того, что в сущности не более как должно подвести итог твоей работе, тому, что сделано тобой и такими, как ты. Ждать вообще никогда ничего не надо. Это мешает работать и чревато разочарованиями, которые еще больше помешают работе. И не имеют права ждать те, от кого многого ждут люди, государство, время а ждут от нас все той же работы и только ее. И будущий съезд – это, ведь, собственно, тоже работа, одна из ее форм, и то, каким он будет, зависит целиком от нас, от каждого из нас. Это от нас ждут того, чтобы мы были на этом съезде широки, значительны, интересны. И я хотела бы видеть этот съезд свободным от иллюзий трезвым и умудренным опытом пятидесятилетий общественной, экономической, духовной жизни нашего государства, нашего общества, нашей культуры. И чтобы поменьше было пустых слов, трескучих деклараций и мышиной возни. И чтобы в центре внимания съезда стояла собственная литература, истинная литература, талантливая литература, без всяких оговорок и уступок теме, условиям, обстоятельствам, объективным и субъективным, ибо ничто из них в этих уступках уже не нуждается, ибо только истинная литература нужна людям, только она существует, остается и побеждает, вопреки всем оговоркам, условиям и обстоятельствам.